Однако старый год не пожелал тихо ускользнуть в зеленоватых сумерках после розово-жёлтого заката. Вместо этого он ушёл с бешеным ветром и белой метелью. Была одна из тех ночей, когда штормовой ветер проносится со свистом над замёрзшими лугами и тёмными домиками, стонет Под застрехами, словно отчаявшись из силы швыряет снег в дрожащее оконное стёкло. В такие вот ночи любят люди, свернувшись поуютнее под одеялом, мысленно перебирать дарованные им блага, заметила Аня, обращаясь к Джейн Эндрюс. которая зашла, чтобы провести в зелёных мизаннинах вечер и осталась ночевать. Но когда они обе уютно свернулись под одеялами в Анниной маленькой комнатки, на уме у Джин были совсем неблагодарованные ей. Аня, сказала она очень торжественно: "Я хочу с тобой поговорить. Можно?" А не очень хотелось спать, так как накануне она не выспалась, поздно вернувшись домой с вечеринки, которую устроила у себя Руби Джилис. И, конечно, она гораздо охотнее заснула бы, чем стала выслушивать откровения Джейн, которые, как она была уверена, окажутся скучными. У нее не было ни малейшего представления о том, что ей предстоит услышать. Вероятно, Джейн тоже помолвлена. Ходили слухи, что и Руби Джилис уже помолвлена со школьным учителем из Спенсерваля, тем самым, по которому якобы сходили с ума все девушки в округе. Скоро я останусь единственной не влюблённой девицей из нашей четвёрки, подумала Аня сонно, а вслух сказала: "Конечно, можно". Аня Продолжила Джейн ещё более торжественно. Что ты думаешь о моём брате Билли? Аня открыла рот, услышав этот неожиданный вопрос, и беспомощно увязла в собственных мыслях. Господи, помилуй, что же она думает о Билли Эндрюсе? Она никогда ничего о нём не думала. Круглолицый, глуповатый, вечно улыбающийся, добродушный Билли Эндрюс. Да разве кто-нибудь думает о Билли Эндрюсе? "Я не понимаю, Джейн", запинаясь, произнесла она. "Что ты имеешь в виду конкретно? Тебе нравится Билли?" спросила Джейн напрямую. М-м, ну да, нравится, конечно, пробормотала Аня, пытаясь сообразить, говорит ли она при этом правду. Разумеется, она не могла сказать, что Билли вызывает у неё неприязнь. Но могла ли равнодушная терпимость, с какой она относилась к Билли, когда тому случалось попасть в её поле зрения, считаться симпатией? Что именно пытается выяснить у неё Джин? А в качестве мужа? Он бы тебе понравился? спросила Джейн спокойно. Мужа? Аня перед этим севшая в постели, чтобы лучше разобраться в том, что именно она думает о Билли Эндрюсе, плашмя упала на подушки и почти задохнувшись от изумления: "Чего мужа?" "Твоего, разумеется", ответила Джейн. Билли хочет на тебе жениться. Он всегда сходил по тебе с ума, а теперь, когда отец переводит на его имя нашу верхнюю ферму, ничто не мешает ему жениться. Но он такой робкий, что не мог сделать тебе предложение сам и попросил меня сделать это за него. Я сначала не хотела, Но он не отстал от меня до тех пор, пока я не пообещала поговорить с тобой, когда представится случай. Так что же ты об этом думаешь, Аня? Не сон ли это был? Не один ли из тех ночных кошмаров? в которых вы обнаруживаете что помолвлены или даже вышли замуж за человека которого терпеть не можете или совсем не знаете и понятия не имеете как это случилось нет она аня ширли лежит здесь совершенно проснувшаяся в своей собственной постели А Джейн Эндрюс находится рядом и спокойно делает ей предложение от имени своего брата Билли. Аня не могла понять, хочется ли ей содрогнуться или рассмеяться. Но решила, что не имеет права сделать ни то, ни другое, так как это могло бы ранить чувства Джейн. И я не смогла бы выйти замуж за Билли, ухитрилась она наконец выдавить из себя. Такая мысль мне никогда не приходила в голову, никогда. Так я и думала, отозвалась Джейн. Билли всегда был слишком робок, чтобы даже подумать об ухаживании. Но ты могла бы всё же обдумать этот вопрос. Билли хороший парень. я сказала бы это даже если бы он не был моим братом дурных привычек у него нет он очень работящий и на него всегда можно положиться лучше синица в руках чем журавль в небе он велел мне передать что готов подождать пока ты окончишь университет если ты будешь на этом настаивать хотя он предпочёл бы сыграть свадьбу этой весной Прежде чем начнётся сев. Он всегда был бы добр к тебе, Аня, я в этом уверена. Да и мне было бы очень приятно, если бы ты стала мне сестрой. Я не могу выйти замуж за Бели, твёрдо сказала Аня. Она уже окончательно пришла в себя, собралась с мыслями и даже испытывала некоторое раздражение. Всё это было так нелепо. Нет смысла даже думать об этом, Джейн. У меня нет к нему никаких чувств. Так ты ему и передай. Что ж, я так и предполагала, ответила Джейн, вздохнув и смирившись. Она чувствовала, что сделала для брата всё возможное. Я говорила Билли, что, по-моему, бесполезно и спрашивать тебя об этом, но он настаивал. Ну что ж, ты приняла решение? И надеюсь, не станешь жалеть об этом в будущем. Джейн произнесла эти слова довольно холодно. Она и прежде была совершенно уверена в том, что у влюблённого Билли нет никаких шансов склонить Аню к браку с ним. Тем не менее, она чувствовала в душе нечто вроде обиды из-за того, что Аня ширли которая в конце та концов была всего лишь взятой на воспитание сиротой, не имевшей родных и близких, может отказать её Джейн брату одному из аванлейских Эндрюсов. Ну-ну, кто высоко заносится, тот больно падает, думала она. В темноте Аня позволила себе улыбнуться при мысли о том, что она когда-то может пожалеть о своём отказе. Надеюсь, что для Билли это не окажется слишком большим ударом, сказала она вежливо. Уже засыпая, Джен резко повернулась к Ане. О, это не разобьёт ему сердце. У Билли вполне достаточно здравого смысла. Ему нравится также и Нетти Блевет, и наша мама хотела бы, чтобы он женился именно на Нетти. Она очень хозяйственная и экономная. Я думаю, как только Билли убедится, что ты за него не выйдешь, он женится на Нетти. Но, пожалуйста, Аня, не говори никому об этом нашем с тобой разговоре, хорошо? Конечно, не скажу, отозвалась Аня, не имевшая ни малейшего желания предавать огласке тот факт, что Билли Эндрюс хотел жениться на ней, предпочитая её в общем и целом Нетти Блевет. Нетти Блевет. А теперь, я думаю, нам лучше заснуть, предложила Джейн. И она заснула, легко и быстро. но ухитрилась при этом хотя и не макбетовским способом зарезать сон для Ани